Припомнилось Едигеев тот вечер, как поносил и злобствовал кричитоглазый, обнаруживший среди бумаг Абуталипа Куттыбаева запись обращения Раймалы-Аги к брату Абдельхану. Абуталип же, напротив, был очень высокого мнения об этой, как он называл ее, «поэме о степном Гёте». Оказывается, у немцев тоже был великий и мудрый старик, который влюбился в молоденькую девушку.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 А Коронар велик и могуч, и от того нет ему никаких преград, и кто бы ни встал на его пути, любого сокрушит. Как тот быть, как приструнить Коронара? Придется заковать его в цепи и держать всю зиму в загоне, а не то не сносить ему бедовой головы, не Каспан, так кто-нибудь другой пристрелит, и ничего не поделаешь. Засыпая, припомнил еще раз пение Эрлепеса, его игру на домбре, и очень был тем доволен,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 И как тогда, как в детстве, ринулся к морю, чтобы вообразить себя чайкой, вольно витающей над бурунами, и очень тому обрадовался, ликовал, реял над морским простором и слышал все время, как гудело и звенело домбра, как пел Эрлепес о несчастной любви Ремалеаги, и снилось ему снова, как выпускал он в море золотого Мекре. Мекре был гибкий и увесистый, и когда он нес его к воде,